гиперпигментация и постакне. Спойлер. Гиперпигментация появляется, когда в определённых местах кожа производит слишком много меланина. Косметика действует на пигментацию по-разному. Одни компоненты влияют на выработку меланина, другие на его перенос по поверхности. Гиперпигментацию довольно сложно убрать. При правильном лечении она только осветляется. Поэтому очень важно найти причину проблемы и устранить её. Что это такое? Некоторые особенности кожи не доставляют неудобств, но не устраивают людей эстетически. Гиперпигментация как раз из таких. Цвет кожи человека определяется разными факторами, но основной вклад в него вносит пигмент меланин. Иногда количество этого пигмента увеличивается, и тогда на коже возникают локальные темные пятна, от коричневых до синеватых. От чего появляется пигментация? На образование меланина влияет много факторов, но основных три. Это ультрафиолетовое излучение, травмы и гормональные нарушения. Ультрафиолетовое излучение, пожалуй, главное, что вызывает пигментацию. Оно в целом повышает выработку меланина, а при длительном воздействии способствует ещё более активному образованию пигмента в определённых местах. Поэтому чаще всего пигментные пятна появляются на открытых частях тела: лице, груди и руках. Иногда пигментация возникает после разных травм кожи. Её ещё называют посттравматической и поствоспалительной. Чаще всего такая пигментация проявляется на месте заживших воспалений акне, но также она может быть связана с ранами, царапинами, косметологическими процедурами. Кстати, потемнение кожи в подмышках бывает вызвано травмами кожи от бритья. Гормональные нарушения и изменения с одной стороны, сами влияют на образование пигмента, а с другой повышают чувствительность кожи к внешним факторам. Чаще всего такая пигментация проявляется у женщин во время беременности над верхней губой и на лбу. Как предотвратить? Пигментацию всегда проще предотвратить, чем осветлить. Для этого важно понять, от чего именно она появилась, и сначала устранить причину. Если пятна возникают от солнечного излучения, то нужно носить закрытую одежду и пользоваться санскрином. Кстати, в веснушке многие дерматологи вообще не относят к пигментации и считают, что бороться с ними не нужно, только предупреждать их появление. Если же пигментация связана со следами окне, то сначала нужно взять под контроль эту проблему. бороться с последствиями воспалений, без контроля над самими воспалениями это примерно как есть суп дырявой ложкой. Когда пигментация связана с гормональными нарушениями или изменениями, предотвратить её довольно сложно. Здесь важно проконсультироваться с эндокринологом. Какая косметика помогает? В образовании пигментных пятен участвуют два типа клеток. В одних пигмент образуется Такie клетки находятся в глубоких слоях эпидермиса и называются меланоцитами. Вторые же переносят пигмент на поверхность. Их называют кератиноцитами. Разные виды косметики могут действовать на разных этапах образования и переноса пигмента. Сегодня золотым стандартом для осветления пигментации считается гидрохинон, но из-за неприятных побочных эффектов его используют редко, а в некоторых странах он вообще запрещён в косметике. Бывают ингредиенты, которые влияют на образование меланина. Главный механизм их действия подавление фермента тирозиназы, который участвует в выработке пигмента. Это азелаиновая и кофейная кислоты, арбутин, витамин С. Некоторые из них не только подавляют тирозиназу, но и воздействуют на ядра меланоцитов и могут сами по себе разрушать меланин в клетках. Ещё помогают средства с ниацинамидом. Они выступают барьером на пути переноса пигмента из меланоцитов в кератиноциты. Повлиять на перенос пигмента к поверхности кожи могут в первую очередь пилинги и средства с ретиноидами. Первые отшелушивают кожу и таким образом избавляют её от клеток, в которых накопилось много меланина, а вторые ускоряют обновление кожи. Чем и как пользоваться? в первую очередь нужно понять причину появления пигментации и постараться ее устранить. О том, какая косметика работает против окне, мы уже рассказывали. А о том, как правильно пользоваться санцезащитным кремом, речь пойдет в главе четвертой. С гормональными причинами, разумеется, может разобраться только врач. Пожалуй, самый эффективный способ пигментации осветлить пигментацию, ускорить обновление и отшелушивание кожи, вместе с тем воздействуя на образование меланина. Для этого отлично подходит комбинация ретиноидов, пилингов и осветляющих компонентов. Последние обычно продаются в виде сывороток. Все эти ингредиенты могут раздражать кожу, поэтому важно найти баланс, при котором они будут действовать эффективно, но не наносить вреда. Например, два раза в неделю вечером использовать пилинги два раза, но не в один день с пилингами, ретиноиды, а каждое утро осветляющие ингредиенты, например, витамин С. Не устанем повторять, что солнцезащитный крем очень важный инструмент для предотвращения пигментации любого типа и избавления от неё. Так что пользоваться им нужно каждый день, даже в несолнечную погоду. Бывает, что осветляющие средства раздражают кожу настолько сильно, что от них проявляется посттравматическая пигментация. Поэтому вместе со осветляющими компонентами обязательно нужно использовать успокаивающие и восстанавливающие защитный барьер средства. Такие проще всего найти в линейках для чувствительной и раздражённой кожи. Выбирать лучше в формате увлажняющих кремов или лосьонов. На них должны быть пометки: восстанавливающий, компенсирующий, успокаивающий. Немного об ожиданиях. Пигментация, особенно солнечная. Проблема очень сложная, и избавиться от неё навсегда невозможно. В большинстве случаев косметика только осветляет кожу, не убирая пигментацию полностью. При этом пятна, которые уже появились, даже после осветления могут потемнеть, если выйти на солнце. Sunscreen поможет сохранить их менее заметными, но всегда стоит быть готовым к тому, что они появятся снова. Обезвоженность. Спойлер. Обезвоженность одно из самых распространённых состояний кожи. Её часто путают с сухостью. Как правило, обезвоженность вызвана внешними причинами, и косметика с этой проблемой отлично справляется. Что это такое? Обезвоженность встречается практически у всех людей, живущих в относительно сухом климате. Если сухость кожи недостаток естественных жиров, то обезвоженность недостаток воды. Часто эти понятия путают и, как следствие, решают проблему не совсем правильными способами. У кожи есть защитный барьер, который с одной стороны защищает кожу от проникновения в неё вредных веществ, а с другой замедляет испарение воды. Когда защитный барьер работает не очень хорошо, а такое может случиться по разным причинам. Вода испаряется быстрее. Ещё на испарение сильно влияет влажность воздуха. Если он сухой, то испарение будет выше. Из-за этого зимой кожа на лице и теле ощущается очень стянутой, и хочется намазать на неё больше крема. Как понять, что кожа обезвожена? Обезвоженной может быть кожа любого типа. Защитный барьер состоит из ороговевших частиц кожи и жиров, которые она выделяет. Жиры бывают двух видов: те, которые вырабатывают сальные железы, и те, которые образуются прямо в эпидермисе, верхнем слое кожи. Второй вид жиров как раз и составляет основу защитного барьера. То есть, если кожа жирная из-за активной работы сальных желёз, это ещё не значит, что у неё хорошо работает защитный барьер. Конечно, эти жиры тоже вносят вклад, но он не настолько весомый в контексте обезвоживания. Как правило, обезвоженная кожа ощущается стянутой, а тональные средства на ней к середине дня скатываются. Такое происходит из-за того, что вся вода из тонального средства впитывается в кожу, а на поверхности остаётся только пигмент. Склонная к жирности обезвоженная кожа обычно напоминает на ощупь промасленную бумагу. И может показаться, что она сухая и жирная одновременно. В обезвоженную кожу очень быстро впитываются лёгкие кремы. Она выглядит довольно тусклой, и на ней могут появляться шелушения. Причём зимой состояние кожи обычно хуже, чем летом. Какие средства помогают? Обезвоженность такое состояние, решение для которого симптоматические. То есть избавиться от проблемы раз и навсегда вряд ли получится, если вы не живёте во влажном климате. Но правильно подобранный уход при регулярном использовании поможет свести дискомфорт от обезвоженности к нулю. Причём специальные средства здесь не нужны, достаточно будет базового очищения и увлажнения. Два фактора, которые нужно учитывать, когда речь идёт об обезвоженности это количество влаги в коже и её защитный барьер. Чтобы справиться с обезвоженностью, нужно насытить кожу влагой и сделать так, чтобы она сохранялась в ней как можно дольше. Повысить количество воды в коже можно с помощью водоудерживающих компонентов. О них слушайте главу 4. Чаще всего в косметике встречаются глицерин, гиалуроновая кислота, бутиленгликоль, мочевина. Но одних только водоудерживающих компонентов недостаточно. потому что эта влага из кожи очень быстро испарится. Сохранить или запереть воду в коже можно, помогая защитному барьеру. Чтобы его усилить, стоит выбирать косметику с церамидами, холестеролом и жирными кислотами, особенно линолевой. Именно эти компоненты и составляют основу эпидермальных жиров. Кроме усиления защитного барьера, можно создать дополнительную пленку, которая будет мешать испарению воды. С этой задачей отлично справляются масла и силиконы в составе кремов. Как и чем пользоваться? В идеальном случае с грамотным увлажнением справляется крем, в котором содержится все три вида ингредиентов. Если вам повезёт найти такой, то дополнительных средств не нужно, но так, к сожалению, бывает редко, и поэтому полезно попробовать усилить увлажнение. На первом этапе нужно использовать средства с водоудерживающими компонентами. Средства с ними обычно очень жидкие. Это могут быть сыворотки, лосьоны, тоники, эссенции и тонеры. В названии чаще всего есть слова hydrating, aqua, moisture, увлажнение. Наносить их нужно на влажную кожу, ведь чтобы удерживать в коже воду, её нужно сначала откуда-то взять. Это правило не так важно для тех средств, в которых изначально много воды, то есть очень жидких, но с более-менее густыми лучше поступать именно так. Затем воду, которая попала в кожу, нужно закрыть слоем, который замедлит испарение. Для этого подойдёт любой увлажняющий крем, в составе которого есть масла и силиконы. Подбирайте его в зависимости от типа кожи. Лучше всего воду запирает минеральное масло, но обладателям жирной кожи оно обычно не нравится, потому что ощущается на лице. А вот для сухой кожи стоит искать именно его. Кремы, которые не только создают на коже плёнку, но и работают как аналоги естественного защитного барьера, обычно содержат растительные масла и церамиды. На них можно найти надпись Derma Repair, компенсирующий они справляются с обеими задачами. О важности мягкого очищения слушайте подробнее в главе 4. Оно помогает коже самостоятельно справляться с удержанием воды. Важно не очищать кожу слишком сильно, потому что из-за этого с неё смываются важные жиры, что ведёт к дополнительному испарению. Отшелушивание для обезвоженной кожи тоже важно, потому что если на ней накопилось много ороговевших клеток, Весь уход будет впитываться в них и не будет работать так, как должен. Для пилинга лучше всего подойдут AHA-кислоты – греколевая, молочная, миндальная. Они, кроме отшелушивания, дают еще и увлажнение. При этом важно не перестараться. От пилинга кожа не должна шелушиться и раздражаться, иначе пострадает защитный барьер. Более подробно об отшелушивании мы также расскажем в главе 4-й. не только косметика. Зимой и просто в сухом климате кожа теряет особенно много воды из-за сильного испарения. Чтобы этого не происходило, полезно иметь увлажнитель воздуха. Подойдёт любой, главное убедиться, что помещение проветривается, иначе есть риск, что в тёмных углах начнёт расти плесень.